Глава 30. Покушение. Не следует устраивать волокит судебными разбирательствами. Это революция. Доказательства тут вторичные. Мы должны действовать по убеждению, Они все банда преступников и убийц. Че Гевара. Дорога до Гатчины заняла больше времени, так как ехать пришлось в темноте, и мне сразу же пришло на ум создать электрический фонарь. И вообще уже пора думать о проектировании бронированного лимузина. И желательно с двумя двигателями, чтобы в случае поломки один оставался резервным. Не откладывая идею в сторону, я сразу же сделал набросок и записал моменты, на которые надо обратить внимание. После этого я перерисовал эскиз, сделав внешний вид более красивым и величественным. Осталось только дождаться первого отечественного двигателя компактных размеров. Тут же я вспомнил кварцевая лампа синего цвета, которая дезинфицирует и убивает инфекцию. Это нужно обязательно показать медикам, они найдут применение этому. Доехав до дома, я отправился сразу же спать, так как утром предстояло рано встать и отправиться на Путиловский завод, где мне нужно будет выступить перед рабочими и приглашенными репортерами. Встав утром рано, мы с князем отправились вначале на полигон. после чего, быстро перекусив, поехали на Путиловский завод. Всю дорогу меня-то немало чувствовал тревоги, но я не обратил на это внимания. На завод мы проехали без проблем, так как нас уже ждали, и ворота были открыты для нас. Я отметил очень большое скопление народа и уже подготовленные трибуны, к которым мы подъехали. Когда мы въезжали на территорию завода, раздался заводской гудок, по которому рабочие оставляли свою работу и шли в сторону трибуны. Рядом с ней нас ждало руководство завода, которое нас приветствовало, и мы все вместе поднялись на трибуну. Неподалеку с ней стояли репортеры, ожидающие новых заявлений и сенсаций. Когда я поднялся на трибуну, по рядам рабочих прокатилась волна перешептываний, которая постепенно стала стихать. Когда стало достаточно тихо, я начал говорить. Граждане Российской империи, вы все знаете, что в нашем государстве сейчас проводится выявление и наказание враждебных элементов, которые хотят подорвать целостность и единство нашей страны, которые стремятся поднять смуту и призывают к митингам стачкам и диверсиям на заводах. И когда я стал выяснять причины происходящей смуты, то понял, что они имеют на то все основания – Занимаясь вопросом крестьянства, мы совершенно упустили из виду положение рабочих в нашем обществе, количество которых возрастает с каждым годом, и права которых, как оказалось, наименее защищены. Большая часть стихийных выступлений рабочих имели под собой веские причины, и мне пришлось тщательно разбираться в этом. Как я выяснил, закон от 1886 года который должен был улучшить положение рабочих, практически не работает. Большинство работодателей при найме стараются внести в договор условия, которые напрямую противоречат этому закону. Помимо этого, я выяснил, что большинство низкоквалифицированных и сезонных рабочих проживают в условиях, в которых не должен жить ни один гражданин нашей страны. На селе, в деревне всегда есть поддержка родственников, и молодой семье практически всегда могут построить дом общими усилиями. Попадая в город, такой возможности нет, поэтому проблема с жильем встает очень остро. Поэтому наш государь, опираясь на мои доводы, принял решение о создании программы доступного жилья. По всей стране, рядом с крупными заводами и фабриками, начнется строительство государственного жилья, которое будет сдаваться в аренду по минимальной ставке, Это, конечно, будут не дворцы, но жилье будет выделяться из расчета 6 метров на взрослого и 4 метра на ребенка. Арендная ставка в среднем будет 3,5 рубля, если брать регион Санкт-Петербурга. В каждом регионе стоимость аренды будет зависеть от стоимости строительства жилья, и чем меньше будет его стоимость, тем меньше будет и стоимость аренды. Это приведет к тому, что стоимость аренды в самом городе будет снижаться. так как будет снижаться и спрос на жилье. Но этих мер все равно недостаточно для улучшения уровня жизни работающих людей. Поэтому наш государь-император Александр Третий подписал указ о минимальном размере оплаты труда в нашем государстве. Вводиться он будет постепенно в течение 10 месяцев, чтобы дать возможность владельцам фабрик и заводов адаптироваться к новым условиям Минимальный размер оплаты труда, начиная с этого месяца, будет 1 копейка в час, и каждый последующий месяц она будет увеличиваться на 1 копейку до тех пор, пока не достигнет уровня в 10 копеек в час. Те, кто будут пытаться платить меньше этого уровня, будут наказываться очень серьезными штрафами, и деятельность таких заводов и фабрик может быть приостановлена. Для сдельной оплаты труда норма должна браться из возможности работника – зарабатывать минимальный размер труда на сдельной работе в течение дня. Также будет уменьшена величина максимального штрафа, и она не может составлять более 20% от заработной платы, за исключением преднамеренной порчи имущества. Еще одним нововведением будет возможность работника расторгнуть договор без штрафных санкций для работника, если он отработал минимум 3 месяца, и официально уведомил работодателя в письменном виде за 20 рабочих дней до увольнения. В таком случае работодатель обязан провести полный расчет с работником и не имеет права накладывать на него штраф. Вводится один обязательный выходной день, если работодатель не предоставил один выходной день в неделю, то оплата такого выходного должна оплачиваться в тройном размере. По всей стране устанавливаются девятичасовые рабочие дни дневные смены и шестичасовые смены в ночное время с сохранением заработной платы как за 9 часов. Если работник привлекался к сверхурочной работе, то оплата должна быть увеличена в полтора раза. Переход на новые условия оплаты труда должен произойти в течение шести месяцев, начиная с сегодняшнего. Идя на такие уступки, одновременно с этим будут запрещены все митинги и стачки, но для соблюдения своих законных требований будут созданы местные органы защиты прав рабочих в каждой губернии, куда можно будет направлять заявление о нарушении прав работников с подписями несогласных с условиями труда. На всех крупных заводах будет выбираться силами рабочих один представитель. который сможет без штрафных санкций взять от для подачи таких заявлений, но не более двух раз в месяц. Те предприятия, которые будут нарушать данное положение закона регулярно, будут наказываться очень существенными штрафами, вплоть до приостановки деятельности такого завода до трех месяцев, сказал я, после чего, оглядев всех присутствующих рабочих, собрался продолжить свою речь, как внезапно справа от трибуны раздался крик Далой самодержавие!» и прозвучали три выстрела один за другим. Меня сильно ударило в плечо, и в следующий миг меня толкнул охранник, прикрыв от выстрела с собой. Дальше начались шумы, паника. Меня подхватили под руки и куда-то понесли, после чего затолкали в мою карету, и после этого я потерял сознание. Очнулся я у себя в комнате и обнаружил, что лежу в своей постели, и у меня очень сильно болит рука и голова. Попытавшись пошевелиться, я застонал от внезапно прострелившей мою левую руку боли. Рядом тотчас появился Виктор Сергеевич, который поинтересовался. — Как вы себя чувствуете, ваше высочество? — Могло бы быть и лучше. Докладывайте, что произошло, — сказал я, с трудом сдерживая стон. На вас было совершено покушение. В рядах рабочих находилось трое входящих в ячейку террористической организации. Они втроем попытались выстрелить в вас. Один сумел произвести два выстрела, второй только один, а третьему вообще не дали выстрелить. К сожалению, взять живьем их не удалось, так как рабочие в буквальном смысле разорвали их на части и забили насмерть. Вы получили два ранения. Одно в руку, но кость не задета, и второе в голову, по касательной. Рядом с тем же местом, где пришелся удар самурайским мечом, крови было очень много, и поднялась паника, что наследника убили. Репортеры, присутствовавшие на мероприятии, успели сделать снимки вас тяжело раненого, после чего в газетах вышли срочные сообщения о покушении на вас, а некоторые газеты напечатали о вашей смерти. В городе сейчас паника и волнение. Многие рабочие объявили, что это заговор промышленник и призывают ко всеобщей забастовке. В либеральных газетах пишут, что против вас выступили все крупные промышленники страны, так как вы стали защищать интересы рабочих и крестьян. Есть большая вероятность погромов. Император приказал ввести в город казаков для патрулирования улиц. К Гагачинскому дворцу прибыла делегация рабочих и столпилась большая группа людей, выражающих вам поддержку и сочувствующих вам. С ближайших деревень идут толпы крестьян, а рабочие после трудовой смены приходят и стоят рядом, ожидая новостей о вашем самочувствии. К дворцу стягиваются войска, так как толпа уже перевалила за пять тысяч человек. Народ очень встревожен и обеспокоен. Многие пришли с иконами и молятся о вашем здравии. Местный священник провел молебен на вашем здравии прямо на улице, но толпа и не думает расходиться. Многие говорят, что впервые Господь дал им защитника в лице наследника, и его тут же постарались убить противники реформ и улучшения жизни народа, — рассказал мне князь. Только сейчас я обратил внимание, что за окном уже начинает темнеть. Тут я услышал небольшой шум за окном. Так гудит растревоженный улей. Сделав усилие, я сел в кровати и подождал, пока перестанет кружиться голова, после чего встал и подошел к окну. — Ваше Высочество, вам нужно лежать. Врачи запретили вам вставать, — произнес князь, подхватив меня под руку. За окном, на границе, где виднелись посты охраны, стояла большая толпа людей. Рядом горели костры, так как было уже довольно прохладно, а люди явно собирались ждать всю ночь. — Нужно выйти к ним и успокоить. — Прикажите подать мундир, — сказал я. — Но, Ваше Высочество, вам нужно лежать. Раны довольно серьезные. — Ничего с ними не будет. Постоят и разойдутся, — сказал Виктор Сергеевич. — Это не просьба, князь. С железными нотками в голосе сказал я, после чего уселся в соседнее кресло. Голова кружилась, но не очень сильно. Когда вошел князь с прислугой и начал меня уговаривать не выходить к народу, я понял, что сам навряд ли смогу дойти. Поэтому я решил поступить по-другому. Виктор Сергеевич, я приму делегатов в гостиной в кресле. Пусть из народа выберут человек семь-восемь, которых проводят ко мне. Я переговорю с ними, и пусть придут два репортера из лояльных газет. Пока я одевался, ко мне пришли мои родители. — Ники, как ты себя чувствуешь? — Для чего ты встал? — Тебе же нужно лежать! — проговорила Мария Федоровна, подходя ко мне и внимательно осматривая меня. — Уже нормально. Я только успокою народ и лягу обратно. Нам сейчас лишняя смута не нужна, а использовать такое событие необходимо по полной, — сказал я, усаживаясь в кресло. Ты совсем себя не бережешь. Стал как отец, таким же упрямым, — недовольно проговорила она. «Мы зайдем к тебе позже, когда ты освободишься», — сказал отец, и, взяв под руку мою мать, вышел с ней из комнаты. Через двадцать минут в гостиной зашли десять человек, выбранных из числа стоящих на улице. Когда они вошли, я сказал короткую речь. «Я рад, что народ, которым мне предстоит править, когда я займу место моего отца», очень переживает о моем здоровье. Моей жизни ничего не угрожает, ранения были не очень серьезными, поэтому через несколько дней я приступлю к работе. Все озвученные мной реформы будут выполнены. В любом случае, также хочу обратиться к представителям прессы, чтобы они сообщили об этом в газетах. Люди, покушавшиеся на меня и ведущие пропаганду среди рабочих и крестьян, Не заинтересованы в улучшении жизни граждан нашей страны. Для них чем хуже живут люди, тем лучше им, так как больше недовольных и ими легче управлять. Легче привести страну к развалу и гражданской войне, в которой погибнут миллионы людей. Поэтому я призываю разоблачать провокаторов и сдавать их сотрудникам жандармерии. В этом нет ничего зазорного, а наоборот. Наше государство от этого станет чище и сильнее. Своим актом, попыткой убийства наследника, они показали, что им не нужны реформы, что их на самом деле не интересует положение рабочих и крестьян в нашей стране. Их интересует только стремление прийти к власти, чтобы снова начать угнетать крестьян и рабочих, заставляя работать их бесплатно под лозунгами равенства всех». «Также я прошу прекратить погромы и забастовки и вернуться к своему труду, чтобы каждый мог внести свой вклад в развитие нашей страны и строительство более современного и справедливого общества, где каждый ее гражданин будет жить в достойных условиях и получать справедливую плату за свой труд», — сказал я. После чего, осмотрев всех присутствующих, еще раз добавил «Идите и успокойте народ». Скажите им правду, что с наследником все в порядке, и они могут идти домой. Через несколько дней, когда мое самочувствие будет нормальным, я соберу пресс-конференцию и отвечу на вопросы репортеров. После этого делегатов проводили на выход, а я, раздевшись с помощью прислуги, улегся в постель и забылся тревожным сном.